Глава восьмая. Через пещеры Кориона. Днем и ночью летел наш аэроплан прямо к северу. Наш компас назначения все еще был направлен на судно врага с того момента, как я установил его, вылетев из крепости Жрецов. Во вторую ночь мы почувствовали, что воздух стал заметно свежать, и судя по расстоянию, которое мы покрыли, можно было думать, что мы приближаемся к Северной Арктической области. Теперь приходилось соблюдать величайшую осторожность. Я знал, что бесчисленные экспедиции, которые пытались исследовать эту неизвестную страну из-за огромного ледяного барьера, вздымавшегося вокруг всей Арктической области, не возвращались обратно. Что случилось с ними, не знал никто. Люди эти навсегда исчезали в этой угрюмой и таинственной полярной стране. Расстояние от барьера до полюса было не очень велико. Быстроходный аэроплан мог бы покрыть его в несколько часов, поэтому предполагали, что какая-то страшная катастрофа ожидала тех, кто попадал в запретную страну, как начали называть эту область марсиане. Поэтому при приближении к барьеру я уменьшил скорость хода. И я решил осторожно продвигаться над ледяной массой, чтобы не попасть в ловушку, а вовремя обнаружить, действительно ли имеется у Северного полюса обитаемая страна. Только здесь, думал я, может быть, то место, где Матай Шанг чувствует себя в безопасности от Джона Картера. Мы медленно плыли на высоте нескольких футов от почвы, буквально ощупывая наш путь в темноте. Ночь была необыкновенно тёмная. Обе луны зашли, а небо было окутано облаками, которые на Марсе встречаются только у полюсов. Внезапно прямо перед нами выросла огромная белая стена. Я круто повернул руль и дал задний ход, но было уже поздно, чтобы предотвратить катастрофу. С треском ударились мы о высокое препятствие. Аэроплан дрогнул и закачался. Машина остановилась, и мы упали вниз с высоты 20 футов. К счастью, ни один из нас не разбился. Мы вылезли из-под груда обломков, и когда показалась меньшая луна, мы увидели, что находимся у подножия огромного ледяного барьера. В некоторых местах выступали его гранитные глыбы, которые задерживали сползание льдов. Какая насмешка судьбы! Потерпев крушение почти в конце путешествия, упасть по эту сторону отвесной неприступной стены, я взглянул на тувандина. Он только печально пожал плечами. Мы провели остаток ночи в глубоком снегу, который лежал у подножия стены, дрожа от холода. С наступлением утра мое подавленное настроение сменилось обычной бодростью, Хотя надо сознаться, что надежды на спасение было очень мало. «Что нам делать?» — спросил Тувандин. «Как сможем мы пройти через этот непреодолимый барьер?»